Глава 12 Регина «Лапы, говорю, убери!» Ари как пушинку выхватил меня из рук Станисласа и забросил в кресло. А сам развернулся к притемнейшему, загородив меня широкой спиной. И да, я опять на нее уставилась. А как не смотреть-то, если сейчас он был в узких брюках, обтягивающих длинные ноги и все его мускулы пониже поясницы. Белая рубашка подчеркивала широкие плечи. А какой высокий, почти на голову выше меня, невозможно не смотреть. Ещё я вспомнила, как легко он нёс меня на руках, будто я пушинка, а не восемьдесят с лишним килограммов сплошной красоты. Такой мужчина – это издевательство над моей нежной психикой. Всё, срочно избавляться от этого наваждения. И для начала прекратить на него пялиться. Придя к этому решению, я сразу зажмурила глаза, чтобы не смотреть, куда не следует. А перестав увидеть, начала слышать. И обнаружила интересную вещь. Я не понимаю ни слова из бурной беседы Ария и Станисласа. Странно, до сих пор я прекрасно общалась и с ними, из Зури. То есть сейчас дракон и демон. Говорят не на том языке, что использовали со мной. И это значит, что или обо мне говорят. Или хотят скрыть от меня какую-то информацию? Решив, что для меня пришло время хорошенько подумать, я поудобнее разместилась в кресле и закинула ноги на низкий столик рядом. Да, знаю, что настоящая леди никогда так не сделает. Тем более, если одета в одну ночную рубашку. Но как быть, если никакой другой одежды у меня нет, а продуктивно думать я могу только в таком положении? Поэтому махнула рукой на хорошие манеры и задрала ноги повыше. «Еще бы чашечку крепкого кофе сюда и совсем хорошо!» А то от недосыпа последних суток соображала я не очень качественно. А подумать мне было о чем. Итак. Меня выдернули из моего мира, выстроив хитровудуманную комбинацию. «Поэтому повторю свой вопрос, намбе-ван, зачем так сложно?» Я хорошо помню из фэнтези, что все переходы в другой мир случаются неожиданно и просто. Раз и в Москве ты проваливаешься в люк канализации, а приземляешься уже в другом мире. Или хлоп, зашла не в ту дверь, а вышла там, где надо – в замке или подземелье. А то вообще заснула бабушка троих внуков в своей квартирке в Балашихе, а проснулась двадцатилетней очаровашкой под боком у красавца. Наподобие тех, что сейчас в моей комнате орут и мешают думать. Я вообще не помню, чтобы хоть раз читала про такую долгую попаданскую прелюдию, что случилось у меня. Ладно, идем дальше и определяем, кто главный плохиш в моей истории. Понятно, что первым на ум идет наш Станис Лас Играр, Даниланис шестой. Сдается, именно он главный заводила в этой истории». Конечно, есть вероятность, что он просто исполнитель, но не похоже на то. Все же у Станисласа фактура именно главного злодея. А к нему мы добавляем Арианира Радагнерия Дейра Ариалара, который своим поведением вызывает у меня большие подозрения, даже невзирая на его потрясающую «Так, стоп, сюда больше не ходим, думаем только о деле». А дело они с рогатым состряпали вместе, это как пить дать. Но вот интересы в нем у каждого свои. Понять бы еще какие. Дальше у нас идет Аметист Аметиус, который служит притемнейшему и подрабатывает толкателем невинных девушек в порталы. И тоже имеет свой интерес к моей персоне. Не знаю, что насчет красавчика короля с его отбором. Но на всякий случай и его оставим в списке подозреваемых. И получается, что информации по-прежнему почти ноль. Одни догадки и подозрения. Хотя есть и новый вопрос, почему Станислас упорно не договаривает насчет моего возвращения домой. Ведь лукавит, голову даю на отсечение. А еще мне не давали покоя несколько оговорок. что случайно или нарочно в разговоре допустил хитромудрый притемнейший. Я так задумалась, что даже не заметила, что в комнате наступила тишина. Ари и Станислас больше не орали друг на друга, а смотрели на меня. Очень пристально смотрели, между прочим. И мне их взгляды не понравились от слова совсем. Если Станислас смотрел просто очень сердито, то Арий... «Вы когда-нибудь видели очень близко глаза голодного тигра?» «Вот и я нет». «Но, думаю, они примерно такие, как сейчас были у Ария». «И смотрели эти глаза на мои задранные на стол ноги?» «Арий!» Предупреждающе рыкнул Станислас, и теперь уже он встал между мной и драконом. «А я поскорее ноги под себя поджала». «Ночнушку натянула пониже и замерла в недоумении. С чего мои коленки так на ария подействовали? Или в этом мире женщинам запрещено задирать ноги на столики? И сейчас я нарушила самый их главный закон. Так я же не знала, простите великодушно. если надо, готова чистосердечно признаться в содеянном и пойти на сделку со следствием». Станис Ласкарию наклонился, и они опять заговорили на незнакомом языке. «Только теперь, похоже, демон отчитывал дракона, а потом и вовсе вытолкал его за дверь». Я вздохнула с облегчением, а притемнейший сел напротив меня и нежно так замурлыкал. «Региночка, ящерка моя, ты, пожалуйста, ножками своими не свети перед Арием, ладно? А то он, видишь, какой впечатлительный. Я ведь не всегда смогу быть рядом и закрывать тебя от его загребущих лап». «Только ножками нельзя светить!» Я недоумевала, честно говоря. «Что произошло-то?» Станислас подумал и глубокомысленно произнес. «Лучше ничем не свети и будешь. Тебе завтра к королю ехать, а если Ари не успокоится, ты его величеству только проблемы подаришь вместо личного счастья». И, видя, что я окончательно ничего не поняла, демон предложил. «Ложись-ка ты лучше в постель, да поспи еще немного. Утром приедут портник, обувщик и ювелир, а после обеда поедем по магазинам. Докупать недостающее для отбора». Тут я не выдержала и взмолилась. «Станислас, милый, хороший, почти любимый, можно я не поеду на этот отбор, а? Не хочу я дарить королю личное счастье, у меня самой его не так много, чтобы разным посторонним личностям раздавать». «Как всё запущено!» — покачал головой рогатый Ехидина. «Вот как ты можешь называть его величество? Посторонней личностью!» «Неужели такой красавец не предмет твоих девичьих грез? И разве не о таком муже мечтает половина женщин твоего мира? Он к тебе всей своей королевской душой, а ты, значит, счастьем делиться не хочешь. Да ты зажралась, Региночка!» Притемнейший, как обычно, был само очарование. Я вспомнила голубоглазого короля и призналась. Мужчина он привлекательный, король к тому же. Что тоже, несомненно, плюс к его биографии. Только я домой хочу, Станислас, к маме. Демон опять приобнял меня печальную, по голове погладил. В лоб, как покойника, чмокнул и объявил. Поздно Регина назвалась груздем, полезай на отбор. «Да чего ты так переживаешь? Отбор это весело!» «Не бойся, я буду рядом и присмотрю, чтобы тебя там не сильно обижали. А еще в конце отбора всем участницам будут дорогие подарки». «Да уж, умеешь ты утешить чертяка языкатый, мастер художественного свиста. Хотя подарки это интересно, их ведь можно будет деньгами заменить». Мне же нужно будет на что-то жить, если я все-таки застряну здесь надолго. Поняв по моему лицу, что я начинаю нервничать, Станислас и его парчевый халат задерживаться в моей спальне не стали. И предпочли слинять так же незаметно, как и появились. Вот только были и уже исчезли. А я завалилась на кровать, взвесила все «за» и «против» и решила, что черт с ним, поучаствую в этом дурацком отборе. «Заодно глядишь информации, разживусь, как мне домой вернуться. И пусть только попробует меня там кто-нибудь обидеть. Заранее сочувствую несчастному самоубийце».